«Кровавая меня могила ждет». Что произошло в тот вечер 13 июля 1841 года в доме Верзиленх, точно никто и не знает. Есть классическая версия произошедшего, но не будем забывать, что и классическая версия, как и всякая другая, достаточно условна. Все доказательства ее сомнительны. Историк Скобичевский еще в царские времена писал — Совершенно очевидно, что дотошная следственная комиссия пыталась выяснить пал ли Лермонтов от изменнической руки убийцы, прикрывающегося одной дуэльной обстановкой, или же был убит на правильном поединке, совершенном уравнением дуэльных случайностей. Возможно, правосудию удалось бы докопаться до сути, а биографам поэта не пришлось бы на протяжении вот уже ста с лишним лет Ломать копья, но дело по велениям Николая I было передано в судное отделение штаба отдельного кавказского корпуса с категорическим предписанием. Окончить его немедленно и представить в Петербург на высочайшую конфермацию. Неясно даже с вечером у Верзилиных, была ли ссора или не было никакой ссоры. Есть лишь одни сомнительные воспоминания князя Васильчикова, и формальное судебное разбирательство. Но вернемся к классической версии. Бал в доме трех граций Верзилиных. Все танцевали, веселились. Князь Трубецкой играл на рояле. В одном углу зала собрались острики: Лев Пушкин, Михаил Лермонтов и тут же одна из граций Эмилия Клингенберг. Они заметили Мартынова, любезничавшего с младшей сестер Верзилиных Надеждой, Мартынов был, как обычно, после отставки в черкеске с большим кинжалом. Лермонтов по привычке стал шутить на его счет, все в рамках допустимого, мол, горят с большим кинжалом, к тому же и звучит очень складно. И тут князь Трубецкой перестал играть, и слово «кинжал» разнеслось по всему залу. Мартынов побледнел, подошел к Лермонтову и сказал, «Сколько раз я просил не шутить обо мне при дамах. Сразу же отошел в сторону. Лермонтов улыбнулся. «Ничего, завтра опять мы будем добрыми друзьями». Продолжили разговор бывшие приятели уже впередние один на один. Поэтому все споры о том, кто и кому что сказал, кто вызвал на дуэли, почему, остаются недоказанными. Принята версия, рассказанная Мартыновым следствию. Будто бы Лермонтов сказал Мартынову. «Что же ты меня на дуэль, что ли, вызовешь?» На что Николай Мартынов решительно сказал «Да». Сразу же назначили день дуэли на 15 июля. Друзья тут же узнали про размолвку, но всерьез ее никто не принял. Лермонтов не скрывал, что собирается стрелять в воздух, а Мартынова как-то всерьез даже не воспринимали. Никто из гостей в доме Верзелиных ни ссоры, ни вызвана дуэль не слышал. О чем на следствии было сказано. Лермонтов только отшучивался — а вскоре и вовсе уехал в Железноводск. По другой версии, ссора произошла из-за карикатур на том же вечере у Верзилиных. Лермонтов на ломберном столе нарисовал Мартынова с засученными рукавами и большим кинжалом. Потом позвал младшую из Верзилиных, Надежду, за которую ухаживал Мартынов, и показал ей эту карикатуру. При этом спросил, возможно ли, чтобы вы с ним соединились. Девушка вспыхнула и отошла в сторону. Мартенов, наблюдавший за этим, подошел к ломберному столу, но Лермонтов быстро стер все нарисованное. Впрочем, все и так было понятно. На улице Мартенов подошел к поэту и вызвал его на дуэль. Лермонтов всерьез этот вызов не воспринимал. Вернулся к себе в Железноводск. Купил там билеты на целых пять лечебных водяных сеансов. Днем 15 июля все встретились на пикнике в шотландской колонии в Каросе. Лермонтов плотно пообедал, не заботясь о возможном ранении в живот, да и вообще о дуэли, а к вечеру отправился к месту дуэли. И вот через два дня после бала у Верзилиных, 15 июля к 6 часам вечера все участники встречаются под Пятигорском, у подножия горы Машук, Перкальской скалы. Но кто эти все? Историк и биограф Лермонтова Мартьянов так описывает последнее путешествие поэта к месту дуэль. «Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении дух. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слыхал. Он ехал как будто названный пир какой-нибудь». Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге, и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план», — говорил он Глебову, — «двух романов. Одного из времен смертельного боя двух великих наций, завязкой в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем, и развязкой в Вене. Не напоминает ли этот план «Войну и мир» Льва Толстого? И другого из кавказской жизни, с тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб грибоедов в Тигеране. И вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться закладку их фундамента. неделя через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции, когда вернемся. Как можно было человека с такими грандиозными замыслами убивать из-за какой-то дурацкой обиды? Поневоле подумаешь о каком-нибудь заговоре. С другой стороны, поэт сам знал о себе все и предвидел все. Пожалуй, нет более мистического поэта в России. Никто не дорожит мной на земле, и сам себя в тягость, как другим. Тоска блуждает на моем челе, Я холоден и горд, и даже злым толпе кажусь, Но уже ли она проникнуть дерзко в сердце мне должна? Зачем ей знать, что в нем заключено? Огонь или сумрак там? Ей все равно. Примечание 1831 июня 11 дня. Конец примечания. Дуэль состоялась в роковой вторник 15 июля 1841 года между шестью и семью часами вечера. Раньше считалось, что она произошла у подножия горы Машук возле Пятигорска, и на месте дуэли в 1915 году был установлен обелиск, созданный скульптором Микешиным. Но в советское время было установлено, что на самом деле дуэль была в другом месте, у Перкальской скалы. Это тоже удивительно. Сколько бы их ни было участников дуэли, двое, трое, четверо или шестеро, или даже семеро, Они должны были помнить, где произошло убийство поэта. Плюс на место дуэли сразу же, после начала следствия, ездили все судейские, проверяли, обмеряли. И вот прошло 20-30 лет, Лермонтов уже стал знаменитым поэтом, но где была дуэль, никто ничего не запомнил. Как ни парадоксально для всех нынешних лермонтоведов, ненавидящих советское время, именно тогда ученые установили точно, где происходила дуэль, Перкальской скалы, где кто стоял и так далее. Условия дуэли были жестокими. Стреляться до трех раз при барьерах в 15 шагов, 10,5 метров. На такие условия можно было идти или считая всю дуэль недоразумением, которая решится по-мирному, так считал Лермонтов. Или же всерьез желая убить противника, так и задумал Мартынов. Даже как добирались участники дуэли до места поединка, рассказывается по-разному. Мартынов писал, что Лермонтов и Васильчиков ехали верхом, Глебов на дрожках, сам он выехал раньше. Глебов писал, что Мартынов, Васильчиков и Лермонтов ехали верхом, Лермонтов на его Глебова лошади, сам Глебов на беговых дрожках. Васильчиков написал лишь, что Лермонтов и он скакали верхом. Как добирались и добирались ли до места дуэли вообще Столыпин, Трубецкое, и Дорохов, неизвестно. Лично меня поражает и задевает больше всех поведение Алексея Столыпина, вроде бы близкого друга и родственника поэта, вроде бы благородного и порядочного человека. Что бы ни случилось, как бы он ни обмешурился, каких бы ошибок невольных ни наделал, имей мужество признать их, опиши для истории, как было дело». Если он и впрямь не участвовал в дуэли, опиши и это. Если участвовал и скрыл от начальства, спасая свое сытое благополучное положение, напиши для потомков. Ведь Столыпин отлично понимал значимость своего родственника. не случайно перевел на французский язык, уже живя в Париже, роман героя нашего времени. В конце концов, даже доставить имущество убитого родственника на родину к бабушке поэта он должен был. Говорят, Дорохов тоже присутствовал на дуэли и позже все рассказал Дружинину. Дружинин был поражен признаниями Дорохова, но тоже так ничего и не написал. Трубецкой и Глебов молчали, как заговоренные. Неужели это и есть дворянская честь, не сказать никому ни слова об убийстве великого поэта? Лермонтов стрелять отказался, то ли выстрелил в воздух, то ли поднял пистолет вверх. Мартынов, подойдя к барьеру, убил Лермонтова на повал. Было это примерно 18 часов 30 минут. Как уверяют секунданты, на суде Лермонтов умер сразу. Но и многолетний слуга Михаила Лермонтова Христофор Саникидзе, который, собственно, и погрузил брошенное, оставленное всеми тело на подводу спустя три часа после дуэли, сообщил, что Михаил Юрьевич был еще жив и стонал, На половине пути затих. Я повторюсь, не хочу верить ни в какие заговоры. Увы, русских поэтов само небо карает безжалостно. От Пушкина до Рубцова, от Лермонтова до Есенина. Но почему так много путаницы в показаниях и документах о дуэли Михаила Лермонтова? Откуда взялись подмененные пистолеты? Сначала изъяли пистолеты в доме Лермонтова и Столыпина, Одноствольные с фестонами, серебряными скобами и серебряную насечку, из коих один без шомпола и без серебряной трубочки. Затем узнали, что эти пистолеты по ошибке взяли у Столыпина, и появились другие, вроде бы принадлежащие Лермонтову. Те самые мощные пистолеты системы Кухин-Ройтера. Откуда они у него взялись? И почему Столыпин молчал, когда у него забирали пистолеты, что это не те пистолеты, которые были на дуэли. По неволе появляется подозрение, что первыми пистолетами нельзя было пробить тело и подыскали другие. В других известных дуэлях не было же таких накладок, все было до мелочей ясно. Может, к двухсотлетию поэта провести новое судебное расследование с привлечением всех достижений криминалистики, чтобы поставить все точки над «и». Кто стрелял, из чего стрелял, с какого места стрелял. Грядущее тревожит грудь мою, Как жизнь я кончу, Где душа моя блуждать осуждена, В каком краю любезные предметы встречу я. Но кто меня любил, кто голос мой услышит и узнает, И с тоской я вижу, что любить, как я, порог, И вижу, я слабее любить не мог». Я прочитал все показания свидетелей, так и не понял. То Глебов один оставался под дождем с телом Лермонтова, а все остальные уехали. То Васильчиков пишет, что он один оставался с телом убитого. В результате тело поэта осталось брошенным под дождем, и по протоколу его погрузили на подводу слуги дуэлянтов. Почему не увезли на Глебовских дрожках? Почему просто не перекинули по Кавказке поперек седла? Зачем мертвому телу или умирающему, по мнению слуги Лермонтова, три часа лежать под проливным дождем? Может быть, все-таки Мартынов с Лермонтовым договорились о дуэли без секундантов, встретились и Мартынов сразу же выстрелил. А затем уже, чтобы не было умышленного убийства, друзья и соорудили наспех на дуэль. Может быть, приехала на дуэль и вся компания, не воспринимавшие эту дуэль так же, как и сам Лермонтов, всерьез. А уже потом, после убийства Лермонтова в упор, стали разыгрывать, кому быть секундантом. Присутствие Трубецкого скрыли потому, что он приехал в Пятигорск без отпуска, а присутствие Столыпина потому, что тот был замешан в дуэли Лермонтова с дебарантом, и их обоих ждало бы серьезное наказание. А где же их дворянская честь? Интересно, о чем думали все друзья-секунданты раньше, до дуэли? Как бы ни закончилась дуэль, даже без жертв все равно Лермонтова ждало бы после этой повторной дуэли куда более суровое наказание. О чем думал тот же Столыпин, о чем думали князья Васильчиков и Трубецкой? О Мартынове я уже и не говорю, его благородство пусть нынешние академики всех наук доказывают. Рассмотрение дела в военном суде длилось всего три дня. Формально допросив подсудимых, суд вынес объективный приговор, который царь заметно смягчил. Секундантов Глебова и Васильчикова освободить от наказания, убийцу поэта Мартынова содержать под арестом в крепости три месяца, а тем подвергнуть церковному покаянию. По действовавшему тогда законодательству максимальным наказанием за дуэль Могла быть смертная казнь. Останься Лермонтов жив, он бы получил за дуэль спална. Сторонники Мартынова уже в 20 веке стараются находить все новые и новые, на их взгляд, убедительные доказательства правоты убийцы поэта. К примеру, в 1939 году в парижской эмигрантской газете «Возрождение» княгиня Васильчикова опубликовала выдержку из воспоминаний ее покойного мужа, князя Васильчикова, сына секунданта на Лермонтовской дуэли. Поразительно уже не сам стареющий князь Алексей Ларионович, опубликовавший в 70-х годах XIX -го века в русском архиве свои оправдательные заметки, а его стареющий сын еще через полвека вспомнил, что отец, щадя память поэта, упустил одно обстоятельство, которое я, однако же, твердо запомнил из одного разговора моего отца. Отец всегда был уверен, что все кончилось бы обменом выстрелов в воздух, если бы не следующие обстоятельства. Подойдя к барьеру, Лермонтов поднял дуло пистолета вверх, обращаясь к моему отцу, Громко, так, чтобы Мартынов не мог не слышать, сказал. «Я в этого дурака стрелять не буду». Это думал мой отец, переполнила чашу терпения противника, он прицелился и последовал выстрел. Что на земле прекрасней пирамид, природы этих гордых снежных гор, не переменит их надменный вид ничто, ни слава царств, ни их позор а ребра их дробятся темных туч, толпы и молния обвивает луч вершины скал, ничто не вредный. Кто близ небес, тот не сражен с земным. И на самом деле, живя в мире столь высокой неземной поэзии, как можно в жизни опускаться до какого-то дурака Мартынова. Зато в земном современном Лермонтоведении уже на этой фразе строятся целые диссертации доказывающие полную невиновность Николая Мартынова. Во-первых, не вижу в этой фразе ничего нового в отношениях Мартынова и Лермонтова. Скорее, дается Мартынову намек, что от меня ты выстрела не дождешься, решай, быть ли тебе чистым убийцей. Да и в слове «дурак», промелькнувшем в разговоре между двумя, даже поссорившимися, но старыми знакомыми, нет ничего особо оскорбительного. Они привычно обзывали друг друга дураками и дурачинами еще с юнкерской школы, что из того. Так зацепились за эту заметку Васильчикова из его запомнившихся разговоров отца, что упустили давний некролог Стоюнова на смерть самого князя Васильчикова, где приводилось то же самое высказывание, но на которое никто не обратил внимания. Мол, с самого начала писали, что Лермонтов перед началом дуэли заявил, что стрелять не будет. Тогда защитники Мартынова говорили иное, что Мартынов этих слов не расслышал. В наше время возникла версия, что Мартынов и оскорбился этими словами. Во-вторых, почему же сам секундант, оправдываясь на суде и в своих поздних заметках за всю свою жизнь, ни разу не упомянул этот эпизод? И главное, в-третьих, почему слова, которые якобы вспомнила стареющая княгиня в 1939 году, спустя почти сто лет после дуэли, услышанные ею от своего стареющего мужа в тех же 30-х годах XX -го века, о том, что он давным-давно был свидетелем разговора своего отца с Давыдовым, и тот якобы слышал, как Лермонтов сказал эти слова, «Я в этого дурака стрелять не буду», прямо в начале дуэли, могут являться хоть какими-то доказательствами. Чему равны все истины нынешних лермонтоведов, если они покоятся на услышанных где-то и как-то ничем не подтвержденных слухах? Не случайно впервые использовавший этот эпизод в своей книге английский лермонтовед Лоренс Келли деликатно дополнил, если только новое свидетельство должно принимать. Он-то с английской научной дотошностью понимает. Слова, услышанные внуками, племянниками, невестками от своих предков и воспроизведенные через полвека, трудно доказуемы. И принимать все такие свидетельства надо с осторожностью. Точно так же защитники Лермонтова могут воспроизвести любые слова, якобы когда-то услышанные от Мартынова и других недругов поэта. Даже сталинские лермонтоведы находили более точные доказательства своих гипотез. Почему верят свидетельству сына Васильчикова, услышанным им от его старого отца, а не верят Лермонтову, который в 26 лет назвал князя Васильчикова пустым? Да и в четвертых, в горах, на воздухе, все-таки, на достаточном расстоянии друг от друга, Кто может дать гарантию, что Мартынов слышал эту фразу про дурака, даже если она и звучала? На суде-то как раз утверждалось обратное, что Мартынов мог и не слышать о нежелании Лермонтова стрелять в него. Актер и режиссер, постановщик фильма «Лермонтов» Николай Петрович Бурляев, много лет посвятивший изучению жизни и творчества великого русского поэта, считает, что Лермонтов был смертельно ранен не в грудь, а в спину то есть погиб не от пули на дуэли, а подло убит еще до начала дуэли, после чего секунданты и Мартынов ушли, оставив умирать истекавшего кровью поэта одного под проливным дождем. Он жил еще около трех часов. По крайней мере, оснований для такой версии гораздо больше, чем у версии потомков князя Васильчика. Тут и медицинская экспертиза, и толковое исследование опытного криминалиста Александра Карпенко, и подменные пистолеты, исчезающие секунданты и свидетели. Ни на одной из всемирно известных дуэлей не было такого нагромождения загадочности. К примеру, убили великого Пушкина, великая беда. Но предельно ясно, кто, как и когда, при каких обстоятельствах убил. Дантес действовал по всем правилам дуэльного кодекса. С Мартыновым и его секундантами такой ясности нет. Речь не идет о каком-то таинственном заговоре. Все гораздо хуже. Его убили те, кому явно мешал и поэт, и человек Михаил Лермонтов. Даже с убийцей все ясно, Мартынов и убил. Но как убил и зачем убил? «Николай Бурляев считает, если бы я создавал свой фильм о Лермонтове сейчас, а не 25 лет тому назад, то я бы более ясно высказался, что это было именно политическое убийство. И, быть может, еще в грядущие времена тот факт, что это действительно было самое настоящее убийство, станет неоспорим? Но убийство показывает уже тот факт, что пуля попала в тело Лермонтова под углом почти в 40 градусов». Выстрел был снизу. Это лишний раз подтверждает грустную истину, что пророков на Руси убивают как убили морально, а потом из пистолета Пушкина. Почти те же люди вытеснили из жизни Лермонтова, убили Есенина и так далее. То, что было раньше, творится и ныне. Например жизни и подвига Лермонтова очень важен для нас всех сегодня. Предвидя собственный путь, Он прошел путь пророка и подвижника оставив нам пример.